Из долины поднимался горячий воздух, Голдов заглянул вниз, чувствуя жар на щеках. И всё же он не видел, как пересечь долину, а для Ролония тоже разглядывали пространство перед ними. И вдруг Голдов скинул голову и увидел, как Кьема-Мотылёк направляется на юго-восток. «Эй, Адкун! Ты что-то нашла?» — отозвался Адлет. Они тоже заметили Кьема. Голдов же не обратил внимания, он перевёл взгляд на долину. А потом он услышал звон колокольчика, Он оглядывался, но вокруг не было ничего, что могло бы так звенеть. а и Таралони не реагировали на звук. Они говорили и смотрели на небо. Похоже, они его не слышали. И тогда Голдов понял, что звук исходит из шлема правды. Он получил его два года назад, и шлем впервые активировался. Он реагировал, когда хозяин попадал в пету, Кто-то поймал нашитанию. Шлем продолжал посылать невыносимый звон. Голдов принялся вспоминать детали, которые слышал о шлеме от нашитания. Он звенел, когда хозяину угрозила опасность. «Принцесса! Принцесса! Что случилось?» Голдов невольно приложил руку к шлему и взывал к нашитании. «Дав! Если ты ещё мой! Если ты...» Голос нашитания шёл из шлема, но слова обрывались, словно и было сложно дышать. Всё тело Голдовы напряглось из-за её голоса, а сердце замерло. «Принцесса! Кто поймал вас? Где вы?» Прошептал Голдов и мысли на шитании враги исчезли из его головы. «Меня поймал Дгуней в поясе лавок югу от леса сломанных пальцев! Я в желудке кёма. Голдов услышал, как что-то ломается, затруднённое дыхание и звук, как кого-то тошнит. И больше ничего. Голдов вдруг понял, что услышал, и горло сжалось. Голдов понимал, что не должен ей помогать, она была врагом шести цветов, она бросила его, предала человечество. Но эмоции заставляли его идти на помощь, На Шитанию могли убить, а он жил, чтобы защищать её. Если он её бросит, умрёт его душа. В груди Голдов разгоралось тёмное пламя, оно же заставило его в одиночку напасть на поместье шесть лет назад. И когда пламя горело, все его страхи и мысли сгорали, Голдов мог думать только о сражении. Голдов сдрогнул и пошёл на юг, у него не было выбора. «В чём дело, Голдов-сан?» – позвала его Ролония. Но Голдов не остановился, он набирал темп шагов, направляясь на юго-восток. «Не делай, что вздумается! Там тебе делать нечего!» Сказал Адлет, хватая Голдово за плечо. «Не вмешивайся!» – подумал Голдов. Он мог расправиться с любой помехой на пути, и инстинктивно Голдов схватил Адлета за запястье и швырнул на землю. «Аткун!» – закричала Ролония, но её слова Голдов уже не слышал. «Что ты творишь, Голдов?» Адлет мешал ему. «Не вмешивайся!» Но он смог сказать только одну фразу. «Принцесса в опасности!» Кулаки полетели в Адлета, но он всё же смог остановить себя. «Что случилось? Что с принцессой... с нашитанией?» Но Голдов уже не мог думать ни о героях, ни о Маджине, ни о Седьмом, ни о себе. Он мог думать лишь о нашитании. «Стой, Голдов! Объясни, что случилось с нашитанией?» «Принцесса в беде! Я спасую её!» «О чём ты? Нашитание враг!» услышав это, Голдов подумал. «Не удивлюсь, если ты враг». Его разум затуманился... Он ударил Адлета в живот, тот рухнул на колени, а Ролония закричала и подбежала к нему. «Адлет, Ролония, я помогу принцессе!» «Почему?» – спросила Ролония. Голдов заговорил искренне. «Слушайте внимательно, не мешайте мне, я помогу принцессе!» Голдов решил сразу, что спасёт нашитанию сам, Адлеты и остальные были её врагами, и они попытаются остановить Голдова. «Оставьте меня!» – думал Голдов. «У вас своя битва, у меня своя». «Я пойду один, не ходите за мной». Голдов отвернулся от отлита и пошёл дальше. «Постой, что случилось?» «Обстоятельства изменились. Если вы вмешаетесь, я вас убью». «Убьёшь?» Лицо Ролонии перекосилось от страха. Голдов был серьёзным, пламя в его груди никто не мог подавить, он мог убить всякого, кто угрожал бы жизни на шитании. «Я не хочу сражаться с товарищами, отстаньте!» подумал голдов он оставил адлиттой ролонию ушёл, и только тогда понял что плачет принцесса я спасу вас но разум не до конца пропал и он шептал ему это может оказаться ловушкой нашетание обманывает тебя и попытается убить или использовать чтобы убить остальных героев но голдов всё равно не мог поступить иначе он побежал подумав лишь мне жаль голдов бежал он уже был далеко от доины и бежал по равнине Он столкнулся по пути с тремя к Поняв ситуацию, он решил, что их лучше убить. И направился на них с копьём. Он мгновенно проткнул их копьём, и они упали на землю. Их тошнило. Голдов ощутил перемены. Его зрение и слух обострились. Он мог ощущать окрестности. Может, сейчас он был сильнее, чем когда-либо. Он вспомнил слова на шитании. Она говорила «в желудке к И Голдов острым копьем вспорол живота к но в них никого не было, и он побежал дальше. «Принцесса, вы можете говорить? Где вы? Что за враги вокруг?» Взывал к нашитании голдов, сжав руками шлем. Он мог слабо слышать затруднённое дыхание, но ни слова. Что-то сломалось в горле нашитании, и если она не могла позвать его через шлем, он не мог её слышать. Нашитание сказала, что её поймал Ткуней, а Дозу был предателем кёма. После нашитания угроза нависнет над героями. Через полчаса голдов вошёл в лес, Его пути мешали к Йома, но он разобрался с ними за 10 секунд. Споров их животы, он искал нашитанию. Дгуней, по её словам, был в поясе лавы, но Адлеты остальные не смогли его одолеть, впрочем Голдов этого не боялся. Сражаясь за нашитанию, он никогда не боялся. шлям правды продолжал звенеть в голове Голдова, нашитания ещё была жива, она всё ещё была в опасности, и Голдов размышлял на бегу. «Зачем Дгуней уловить нашитанию? Зачем она ему?» Но ответ он так и не нашёл. И тут перед Голдоффом что-то появилось. Он замер. Силуэт оказался к Йома. Рок на его лбу доказывал это. Но он был настолько маленьким, что поместился бы в ладонях голдофа, А ещё он выглядел как смесь белки и собаки. Но Голдофф уже его видел. он был один из питомцев на шитании. Странная собака по имени Порта, которого она любила сильнее всех. Быть не может. Голдов направил копьё на тот был ранен, все его тело покрывали порезы, ожоги и синяки. «Давно не виделись, Голдов-сан?» Кьёма сел и вежливо склонил голову. «Невозможно. Это ты. Верно», — сказал Кёма понимая, что Голдов хотел сказать. «Я Дозду. Я один из трёх командиров Кьёма, товарищ на шитании. И какое-то время я был её зверьком». Голдов вспомнил, что этот Кёма был рядом с на задолго до него. Нашитане рассказывала, что случайно встретила его в лесу, подобрала и принесла домой, потому что он забавно выглядел. «Ты заставил принцессу так поступить?» «Нет», — отозвался Дозу, покачав головой. Нашитане поддерживает мою идею, она готова бороться за неё. Я никого не подстрекал. «Это всё равно так», — подумал Голдов. «Если бы не этот Кьёма, Нашитане...» Он схватился за копье и направился к Дозу, целясь в его сердце. «Голдов-сан, мне стыдно». «Но я должен попросить. Спаси моего товарища на шитанию». Голдов замер. «На шитанию схватил Дгуней. Она ещё жива, но в опасности. Я не могу один бороться с Дгунеем. Прошу, Голдов-сан». Доззо опустил голову, и Голдов убрал копье и приблизился к маленькому кьёму. «Поговорим позже». Сказав это, Голдов схватил дозу за шкирку и побежал, сжимая его в руке. «Что ты делаешь?» Спросил смятение смятении Доззо, но Голдов не слушал его. Нашитание говорила что Доза её ценный товарищ. Она его не предаст, а он не предаст её. Может, самому Голдову будет сложно спасти Нашитанию, и ему понадобится помощь. «Я спасу принцессу, а такому просить не нужно. Голдов сам, ты серьёзно? Иначе он не пришёл бы сюда один». Глаза Дозу расширились. «Ты пришёл сюда сам? Поверить не могу. Я боялся просить твоей помощи, но я не думал, что ты скажешь такое. Где принцесса?» «Она в поясе лавы». Тут добираться час бегом. Она должна быть там». Они двигались в правильном направлении. Голдов поглядывал на Кьема, болтающегося в его руках, и сказал. «Скажи, что вас принцессы задумали». «Как пожелаешь. У нас есть время поговорить». Сказал Дозу и тихо заговорил. «Я хочу прекратить борьбу между людьми и Кьема. Я хочу построить мир, где они смогут жить в гармонии. 200 лет назад я покинул земли воющих демонов, решив сделать так. И мне пришлось скрываться в мире людей». Это все наваждение какое-то. Я бы согласился с тобой, если бы впервые такому слышал. Но я уверен, что такое возможно, как и нашитание. Принцесса тоже. Мы знаем, как это воплотить, но я не могу рассказать все секреты постороннему, пойми это. Продолжай. Приказал Голдов и Дозу подчинился. Нам нужны сообщники, чтобы все воплотить. За нас сражается не так и много ёма, но нужная сила есть только у меня. А потому нам нужен человеческий воин, что обладает силой героев шести цветов. Моё создали тайное общество, чтобы отыскать товарищей. За 200 лет мы создали план». Дозу не сказал, как именно создали сообщество, как воплощался план, но это и не имело значения, ведь Голдов хотел услышать другое. «Мы смогли достичь королевства Пиены, и мать Наши Тани и Рашильтания погибла, как её старший брат Клайтом, что умер молодым. Они тоже были моими товарищами, а потому и Наши Тани стала моей сообщницей». «Аристократы, управляющие, соседние королевства, все они сотрудничают с рыцарями Чёрного Рога. И среди них есть и мои сообщники». Голдов вспомнил короля Пьены Нальфтума, что был практически за решёткой. Шесть лет назад он устроил беспорядки, разыскивая еретиков по королевству, тех, что хотели уничтожить мир. Теперь Голдов понимал, что такая идея у него появилась неспроста. Нальфтум был глупым правителем, но он оказался умным человеком. Он создал нам много проблем». Отвратительно. Голдов клялся преданности королевству, что оказалось под контролем Кьёма. «Зачем вообще сражаться? Если ты хочешь мир, так почему нельзя и действовать мирно?» — спросил Голдов. «Я попробую объяснить. Нам нужно убить трёх героев, чтобы Дгунея и Каргик подчинились нам». «О чём ты?» — вырвалось у Голдов, слова Дозу не вязались с остальным. «Я заключил сделку при Святой Слав с Дгунеем и Каргиком, а потом покинул воющих демонов». Тот, кто первым убьёт трёх героев шести цветов, станет главой всех кёма И два других командира подчинятся новому главе. А если нарушим контракт, то умрём. Если нам удастся убить трёх героев, тот Дгуни и Каргик станут моими подчинёнными. И тогда никто не помешает нашим планам. Мы рисковали всем, сражаясь в барьере туманной иллюзий четыре дня назад. Но... Но результат ты знаешь. наша Таня проиграла изобретательности для и проницательности Ханса. Без них всё было бы по-другому. Голдов стиснул зубы. «Но это непостижимо. Почему Дгуне и Каргек согласились на такое? А разве не очевидно? Я их обманул?» Тут же ответил Дозу. Перед Голдовом появились пять кьёма, Дозу всё ещё свисал на его руке, а Голдов замахнулся копьём убил сразу всех. А потом он вскрыл им животы и проверил желудки. «Голдов-сан, ты тратишь время зря. Наши Таня не здесь», — сказал Дозу. Голдов это уже понял, но он продолжил искать её. Закончив с поисками, Голдов побежал дальше. Пояс лавы был уже близко. «Понимаю твоё состояние, но принцесса важнее. Что с ней?» «Я объясню. Когда вы её побили, наша Таня нырнула в океан за день до того, как воссоединиться со мной. Тогда появились подопечные но мы могли лишь бежать от них. И потом... Мы собрали уцелевших товарищей в поясе лавы. Мы заманили туда Дгунея и начали решающее сражение. Я думал, что если уничтожат Дгунея, то больше нам ничто не помешает». Но за 200 лет Дгуни стал сильнее, и не соперник ему. Все мои товарищи погибли, а нашу Танию схватили. Дозу замолчал. «Я хочу ещё многое спросить». «Давай». «Кто седьмой?» «Есть у меня догадка, но я не уверен». «О чём ты?» «Седьмой среди героев не наш товарищ». «Это точно. Ведь это в планах Дгуния». «В это сложно поверить, но у нас с ним совпали планы подослать поддельного героя». «Поверить не могу». «Я тоже». Наши сообщники из героев, чтобы убедиться в этом. И когда мы с Наштани узнали, что вас снова стало на одного больше, у нас не было слов. У меня все еще остались вопросы. Откуда у тебя поддельная метка, которую получила принцесса? Не могу ответить. Но отрез отказался Дозу. Тогда другой вопрос. Вы с принцессой все еще хотите воплотить свои стремления? По словам Дозу, казалось, что они с Наштани в безнадежной ситуации. Подумав какое-то время, Дозу ответил. Мы остановимся только когда умрём. Даже если шансов на успех нет, мы должны бороться пока живы. Похоже, ему сказала Нашитание в барьере туман и иллюзий. Мы с тобой враги, чётко сказал Голдов. Но я хочу защитить принцессу. Я хочу, чтобы она жила, и я сделаю что угодно, чтобы прекратить эту безумную борьбу принцессы. Мне жаль, но это невозможно. нашетание будет бороться за свои стремления пока жива. Если хочешь её защитить, то сражайся вместе с ней за ту же цель. Голдов замолчал, он не мог ответить. «Я... я не жду от тебя ответа сейчас. Я надеюсь, что ты выберешь верный для себя путь. Нашитание ведь сказала тебе то же самое». «Защищу ли я Нашитанию?» — думал Голдов. «Но с кем тогда ему придётся сражаться?» Он мог остановить её, не убив Дозу или героев. Голдов решил повременить с решением, он мог подумать об этом в будущем, но сейчас нужно было спасти Нашитанию от Гунея, и всё. «Дгуне не сможет убить Нашитанию, даже если захочет». Сказал Дозу. «О чём ты?» «Около года назад мой шпион с территории воющих демонов принёс мне сообщение в королевский дворец. Дгуней хотел встречи со мной. Сообщение было странным, но я всё же ответил. Я сменил облик и отправился к месту, которое указал Дгуней. А, поздно уже уточнять, но я умею менять облик. Даже мой нынешний облик не тот, с которым я родился». «И?» «Там были Дгуней и Марманна Сан, святая слов». Дгуней просил меня. Он хотел, чтобы я убил Фрэмми Спидроу. «Странно». Подумал Голдов. Фрэмми говорила, что Дгуни собирался отвергнуть её с самого начала. Но странно, что он для этого затеял сделку, и Ледозу врал. Я сказал, что выполню сделку, если он примет моё условие. На моих человеческих товарищах есть метка. Я попросил, чтобы Дгуни не трогал никого, на ком есть такая метка. Дгуни согласился, и Марманна-сан подтвердила сделку. Конечно, на шитоне тоже отмечено мной. Голдов думал, если в его словах правда. «Но если такого не случилось, Дгуней уже убил бы Нашитанию. Почему она ещё жива? Почему он не убивает пленницу?» «Он не мог это объяснить?» «Что сейчас с принцессой?» думает Дгуней может хотеть передать Нашитанию Каргику, и не заключил с Каргиком сделки. Он сможет её убить». «Фрэмми седьмая?» – спросил Голдов. «У меня нет доказательств, но она вполне может быть». Он оставался героем шести цветов, на плечах которого лежала «Судьба мира», А потому он должен был сказать Адлету той остальным то, что услышал. А потому нужно допросить Фрэмми и понять, виновна она или нет, но Голдов не мог свернуть с пути сейчас. Он собирался спасти Нашитанию, только потому он действовал. Фрэмми подождёт. Я спасу принцессу, только это сейчас важно. Он не мог полностью доверять Дозу, ведь тут был кёма врагом героев шести цветов, но чтобы спасти Нашитанию, ему придётся сотрудничать с ним». Он не сомневался в том, что Нашитанию поймали, что она в опасности. Его шлем иначе бы не активировался. Голдов вспомнил, как ему выдали шлем, Нашитание выдало. Может, и шлем был частью её плана. Но Голдов продолжил бежать, Нашитание была в опасности, а потому ему приходилось спешить её на выручку. Даже если это была ловушка. На бегу он оглянулся. «Интересно, что делают Адлиты остальные? Надеюсь, они пересекают долину, а не гонятся за ней». Он позволил бы только себя завести в ловушку, деревьев становилось всё меньше, земля под его ногами стала тёмно-серыми камнями, растения виднелись всё реже, Голдов вступил на пояс лавы. Голдов, похоже, не до конца поверил мне. Подумал Дозу, свисая с руки Голдова. Но этого хватит. Я сомневался, что вообще смогу обмануть его. И всё же Голдов пошёл к поясу лавы, как и предполагали Дозу и нашитание, так что он поступил согласно их целям. Но появилась другая проблема. Поймёт ли Галдов правду и когда? Размышлял Дозу, гадая, смогут ли они с нашитане завершить своё дело. Всё зависело от голдофа.